Глава двадцатая. Кирилл. Проснулся я раньше Лизы с Петей, но вставать не стал. Насколько я успел изучить Лизу, она теперь будет жутко стесняться и замкнется в себе. А если я еще и раньше встану, так вообще для нее стресс будет. Поэтому притворился, что сплю. Тело устало от однообразной позы и пришлось повернуться на другой бок. Чуть приоткрыл глаза и наткнулся на изучающий взгляд Пети прошептал я, показывая руками, что сейчас стоит молчать, и подозвал его к себе. Петя заговорщически прищурился и на цыпочках двинулся ко мне. «Пап, а мы что, шпионов играем?» шепотом поинтересовался у меня новоиспеченный сын, подойдя ближе. «В шпионов!» – решил я поддержать игру. «Наша задача заключается в том, чтобы первым обезвредить противника». «Беги и лови маму!» «Да!» – задумчиво протянул малыш, а потом задорно улыбнулся. «Тогда ты проиграл!» «Почему это?» – удивленно приподнял я брови. «Потому что лучшая защита – это нападение!» Раздался над ухом слегка хриплый от сна голос Лизы, и она приставила мне к виску палец, как будто пистолет. «Все! Я ранен в самое сердце!» Схватился я за грудь. «А вот же шут!» — рассмеялась Лиза, а я, воспользовавшись случаем, повалил ее вниз и обездвижил. «Правило два. Никогда не празднуй победу раньше времени!» — щелкнул я ее по носу. «Правило три. Не недооценивай врага своего!» — усмехнулась Лиза, и, ударив меня коленом в солнечное сплетение, откатилась в другой конец комнаты. «А вот это было жестоко!» – застонал я, вскакивая с пола. «Жестоко? Это я еще добрая была! Все, мальчики, встаем, умываемся и марш завтракать!» «Хорошо, хорошо, командир! Мы поняли, кто в доме хозяин!» Усмехнулся я и, схватив Петю, спрятался в ванной. «Ну что, утро началось пусть и не так, как я хотел, но обстановка разрядилась. Надеюсь, Лиза успокоилась». Нам же еще три часа домой ехать вдвоем. Проснулись? Садитесь завтракать!» Встретила нас в кухне бабуля. «Доброе утро!» Нестройным хором поздоровались мы и расселись за столом. Дед уже сидел за столом на своем любимом месте и пил чай из своей огромной кружки. Лиза разлила нам чай и тоже села. Вскоре и бабуля присоединилась. «Я безумно хотел кофе, но решил сдержаться». «Чай так чай, не хотелось обижать девушку». Позавтракав, дед пошел собирать с Настей и сказал, чтобы одевали Петю. Наверное, старики подумали, что мальчик может тяжело воспринять наш отъезд, и решили оградить его от этого. Лиза побежала собирать малыша, а я остался помочь бабуле. Вскоре Лиза с Петей вернулись. На мальчике была теплая куртка с шапкой и валенки. Его глаза предвкушающе горели, но в то же время и с опаской на нас смотрели. Видимо, боялся, что мы не вернемся, и ему одновременно не хотелось нас отпускать, но и тут желал остаться, поэтому подхватил его на руки и заговорщически зашептал. «Петя, ты помнишь, как мы играли в шпионов?» Дождавшись, когда малыш кивнет головой, продолжил. «Теперь нам с мамой надо поехать в город и обезвредить одну опасную банду, а у тебя миссия. Хочешь узнать, какая?» Тоже зашептал Петя, наклонившись ко мне поближе. «Вы с дедом должны охранять тылы и защищать бабушку, а еще добыть пропитание. Задача ясна?» «Ясна, ясна. Что непонятного? Все, хватит прощаться. Долгое прощание — долгие слезы. А нам надо успеть рыбы наловить, а то же с голода все войско падет». Усмехнулся дед и пошел на выход. «Мы с Лизой обняли Петю, И он, гордый, что ему поручили миссию, и мы скоро вернемся, пошел за дедом. Мы с Лизой тоже тянуть время не стали, так как предстоял тяжелый день. Так что, попрощавшись с бабулей, загрузились в машину и поехали. Я предвкушал долгий разговор, думал, получше узнаем друг друга. Но не успели мы сесть, как Лиза демонстративно отвернулась к окну, а потом и вовсе задремала или сделала видимость. Поняв, что со мной разговаривать не хотят, навязываться не стал. Есть о чем подумать. Прошло всего пару дней, как мы сюда приехали, а столько всего произошло, что кажется, как будто мы уехали из дома давно. Включил тихо радио, чтобы играло фоном. От стало скучно. Прости, я уснула, заворочилась Лиза, когда мы встали в пробке. Родной Краснодар, как всегда, себе не изменял. Ничего, выспалась хоть. «Сегодня нам надо быть бодрыми, как никогда. Уверен, маман нам еще устроит веселье, особенно когда узнает про свадьбу». «Может, не стоит ей говорить?» Неуверенно спросила Лиза, умоляюще на меня, посмотрев. «Придется! У них сба вечное противостояние, так что она по-любому узнает. И потом нам точно не поздоровится». «Хорошо, уговорил. Но если нам не будет там нравиться, обещай мне, что мы уйдем». «Сразу уйти не получится, но в разгар праздника уедем. Сошлемся, что устали с дороги, а с утра нам обратно ехать». Договорились. Лиза облегченно вздохнула и опять уставилась на пейзаж за окном. Солнце отражалось в ее золотистых локонах, и они словно приобрели ржеватый оттенок. Я залюбовался и, не удержавшись, поцеловал ее в макушку. «Эй, ты почему за дорогой не следишь?» Повернулась ко мне раздраженная фурия. А я не выдержал и чмокнул ее в возмущенно поджатые губы. А потом щелкнул по носу. «Слежу я за дорогой. Не возмущайся. И расслабься. Ты не забыла, что мы женаты? Кто нам поверит, по-твоему?» «И что? Обязательно надо было целоваться?» Бесилась Лиза. «Не обязательно, но мне захотелось. Не стал увиливать я». «Ну все, черный, ты попал». «Влюбленную парочку тебе захотелось? Смотри не взвой потом, милый!» Ехидно пропела девушка, а я понял, что явно она что-то устроит. Вон как улыбается. «План в голове, походу, составляет!» «Из твоих рук хоть яд!» Пафосно ответил я, чтобы ее еще больше взбесить. Она такая красивая, когда злится и не контролирует себя. Пока разговаривали, успел подъехать к дому. Нам что-то надо в магазине?» Решил перевести разговор, выходя из машины. «Если будешь есть, то у нас пустой холодильник», спокойно ответила Лиза, хотя было видно, что еще злится. «Я не голоден. А ты?» «Я тоже пока не хочу. Тогда, если проголодаемся, закажем что-нибудь на дом. Пошли, будем собираться на вечер. И расскажи, кто будет на ужине? Я так поняла, самые близкие? Хотя стариков нет, это сколько? Человек десять с нами? Бери выше». Это же мама. Для нее каждый второй близкий. Но сегодня реально тихий ужин. Человек на пятьдесят всего. Спокойно ответил я, а сам хитро посмотрел на девушку, ожидая ее реакции. Сколько? Лиза в ужасе на меня посмотрела. Не смотри на меня так. У мамы много знакомых, и они любят часто собираться. Надеюсь, мы сможем придумывать отмазки, чтобы не попадать на эти ужины в будущем. Задумчиво проговорила она. Думаю, да, но сегодня мы там обязаны быть и объявить всем, что женаты. Да уж, все больше убеждаюсь в правоте пословицы. Чем дальше, тем роднее. Что у вас там за дом, что столько людей вмещает? Этот дом строил отец с нуля, и, зная любовь мамы ко всем посиделкам, не смог не построить для нее отдельный огромный зал. Ну а мама уже занялась его наполнением, а потом всякими благотворительными вечерами. Кстати, уверен, что сегодня будут присутствовать как минимум три девушки, которых мать захотела мне сосватать. Так что будь готова поставить всех на место и обозначить свои права». «Не сомневайся, милый. Все будут уверены, что мы жить друг без друга не можем». Мило улыбнулась мне девушка, а мне что-то страшно стало. «Что там у нее в голове? Кто знает?» Дома оставил Лизу наводить красоту, а сам решил вздремнуть. «Просыпайся, Соня. Я, конечно, согласна никуда не ехать, но, боюсь, это будет некрасиво», разбудил меня нежный голос Лизы. Она еще была в футболке и спортивных штанах, но волосы уже были красиво уложены, словно в беспорядке, и на лице был неброский макияж. Приняв контрастный душ, я почти ожил. А выпив приготовленный Лизой кофе, был готов на приключения. Пошли каждый в свою комнату переодеваться. Лиза в платье, а я в костюм. Когда я вышел, Лиза уже была в прихожей, обувала туфли. Встав возле большого зеркала, приобнял ее и посмотрел на наше отражение. «А что? Два красивых и уверенных в себе человека. Почему только страшно немного? Представляю, как Лизу трясет». «Ну ничего, мы вместе, так что прорвемся». Помог ей надеть пальто и накинул свое, после чего мы пошли на стоянку. «Ну что, осталось совсем чуть-чуть». Мама жила в станице Северской. «Если сильных пробок не будет, за час доедем». После смерти отца, сколько мы ее не уговаривали остаться в городе, она не хотела оставлять дом, где они были счастливы, так что с головой окунулась в благотворительность и в наши с братом жизни. Но Андрей недавно женился, так что теперь мать принялась за меня. Сегодня придется ее разочаровать, что я сделал свой выбор и менять его не собираюсь. Надеюсь, обойдется без скандала.